Научный обозреватель. В 1867 году в приложении к московским ведомостям в современной летописи еще завершилась публикация его писем из Восточной Сибири. В записках сибирского отдела РГО был опубликован отчет «Поездка в Акинский караул». В записках для чтения «Путешествие по Лени». В иркутской газете «Сибирский вестник» письма «Светима». с Устья Муи и Тихона Задонского прииска. В немецком журнале Петерманс с Лунген», издававшемся географом Августом Петерманом, информационная статья об Алекминской витимской экспедиции. Краткий отчет об этой экспедиции появился в известиях РГО в 1869 году. Это была работа по сибирской теме, но параллельно с ней возникают и новые направления. Водушевившись идеей Шуровского. Кропоткин договорился с редакцией «Санкт-Петербургских ведомостей» о публикации в этой достаточно обстоятельной и вместе с тем популярной газете серии статей под рубрикой «Естествознание». Обзор новейших научных идей был в те годы в значительной степени новым для газеты жанром. В начале 1868 года Кропоткин опубликовал первый такой научный обзор. Он был посвящен успехам в области применения спектрального анализа. Новым данным о химическом составе и строении звезд и туманностей. Вторая статья, появившаяся 5 марта, называлась Влияние вырубки леса на климат страны. В ней он говорит о том, что в России недопустима стихийная, неограниченная бездумная вырубка лесов. Ведь близость леса оказывает смягчающее влияние на климат. В лесу суточные колебания температуры не так велики, зимы теплее, летняя жара умереннее. И вообще лесной климат приближается к морскому. Лес притягивает влагу, накапливает ее, задерживает таяние снега, способствует более равномерному его распределению во времени. Надо беречь лес, и его хозяйственное использование должно быть предельно осторожным. Другие газетные статьи Кропоткина посвящены самым разным темам. Он пишет о добывании кислорода из воздуха, использовании его пабличном производстве, об использовании диффузии газов и их поглощении металлами, об изобретении воздухоплавательных аппаратов. Первая его ледниковая статья появилась тоже в газете, в Кронштадтском вестнике. В ней рассматривалось происхождение валунов на посещенном им эстонском острове Большой Тюттор. Расширенный расширенный вариант статьи напечатан в вестях ИРГО. К концу 1869 года У молодого ему 27 лет. Ученого и журналиста составился солидный список публикаций около 80 номенований. Причем три его статьи уже были напечатаны в Европе, в Германии, Италии и Англии. Все реже Кропоткин ходит на лекции в университет и, наконец, оставляет его совсем, а затем уходит со службы в физическом комитете. Постепенно он занимает подобающее ему место в сообществе русских географов.